у самого перевоза, у Смольного монастыря. Далее черта идет прямо вниз по Неве, между ней и Воскресенской набережной. И у Литейного проспекта отходит от Невы по Гагаринской улице. Здесь площадь наводнения быстро расширилась, и граница шла прямо к выдающемуся углу Фонтанки, где Екатерининский институт и далее захватывала более половины Семеновского плаца, перерезая угол, где от обводного канала отделяется Введенский канал, позади Егерской церкви. Границей наводнения на левой стороне Невы были Сергиевская улица, у штаба генерал Фельдцехмейстера и Невский проспект, у Анечкова моста на правой стороне фонтанки. Высокие места города, где воды не было – Охта, Пески, Литейная, Александра Невская и Московская, отчасти Адмиралтейская, первый участок. Некоторые места Александра Невской и Московской частей возвышаются над поверхностью воды более двух сажен. Известно, что почва Петербурга при постройке города постепенно возвышалась. Так еще в Павловское время во время работ у Исаакиевской церкви найдено насыпи 14 футов. При рытье водопроводных труб у полицейского моста к дому Росмана не могли отыскать материка на 9 футов глубины. У Владимирской церкви найдено насыпи 3,5 фута. У знамения, как и у церкви Рождества, так и по всей Емской, нет нисколько насыпи. Отсюда даже вывезено со времени существования Петербурга несколько миллионов кубических саженей песку. В 1842 году считалось, что со основания Петербурга Адмиралтейская часть поднялась на четыре с половиной фута, Литейная и Рождественская на 7 футов, Васильевская от 2 до 4 футов, Петербургская и Выборская на два с половиной фута. На Невском проспекте против Казанского собора в 1861 году была открыта бревенчатая дорога на одну с половиной аршина ниже нынешней поверхности улицы. После наводнения 1824 года гибельной высоты воды в Петербурге уже не было, хотя за последние 60 лет она и поднималась несколько раз. Так, 29 июня 1827 года в 12 часов ночи она поднялась на 4 фута 11 дюймов, но вскоре через час начала убывать. Такое возвышение воды в июне месяце было необыкновенное. Обыкновенная эпоха наводнений в Петербурге – вторая половина осени и редко в первой половине августа. В 1830 году 15 декабря в 12 часов утра вода поднялась до 5 футов и 1 дюйма, не доставала 11 дюймов, чтобы вода сравнялась с берегами. Через три года, 17 августа, при сильном ветре вода сильно пошла на прибыль и достигла уже 5 футов, как вдруг ветер переменился и вода быстро убыла. Затем наводнение воды в Петербурге, принадлежащее к числу выдающихся по своим размерам и последствиям, случилось дважды в 70-х годах. Во время первого наводнения вода держалась около суток на высоте более 3 футов против ординара, а в 1879 году вода достигла высшего предела 6 футов 8 дюймов. В этот день Галерная гавань была затоплена до 17 линии. На Смоленском поле бушевали волны, и гаванские чиновники на Челноках разъезжали довольно свободно. Большой и средний проспекты на протяжении Смоленского поля представляли одно сплошное водное пространство. Елагин, Крестовский и Каменные острова были потоплены. На Большой Неве против горного корпуса вода тоже выходила из берегов и затопляла часть сложных товаров на берегу. Несчастья с людьми в последние наводнения не было. В городе были приняты надлежащие меры предосторожности. И ежеминутно учащавшаяся пальба с Петропавловской крепости давала знать об угрожавшей опасности жителям подвальных и нижних этажей.